Глава 14. Гузик срывает подводные аплодисменты. Семейная драма Канабеева разрешилась благополучно. Марфа Захаровна сделалась завхозом подводного жилища. Впервые за всё время существования океана собака разгулила по подводным равнинам и делала стойку на рыб, дремавших в водорослях. Жизнь на дне океана наладилась. Но Волков и его товарищи не забывали и о земле. На берегу кипела работа. Гузик на время переселился на землю и руководил работами по постройке химического завода, который должен был добывать из водорослей йод, калийные соли, бром и мышьяк. Работы на берегу и под водой требовали все большего количества людей, как грибы вырастали временные бараки для рабочих на пустынном берегу, где ещё недавно было веками ненарушимое царство пернатых. Вокруг химического завода быстро вырос небольшой посёлок. Высоко поднялась к небу заводская труба и начала выбрасывать клубы чёрного дыма. Тишину морского берега нарушил заводской гудок, который был хорошо слышен даже в подводном жилище. Бараки для рабочих растягивались длинной полосой вдоль берега. Граница подводного совхоза всё дальше заходила на север и юг. Волков и Ванюшка ежедневно наносили на план всё новые и новые гектары подводных плантаций. Им приходилось то пробираться по густым зарослям пуска, иногда вход нож, чтобы проложить себе путь, то бродить по голой, обнажённой каменистой почве. На такой почве спорам водорослей негде было зацепиться, и здесь растительности не было. На Волков собирался засеять и эти бесплодные равнины. Надо было лишь придумать машину для пробивания в гранитном дне небольших дыр, в которые можно было бы вставлять пучки ветвей. Ветви задержат споры, и водоросли быстро вырастут. Придумать такой механический заступ должен был все тот же гузик присяжный изобретатель подводного совхоза. Теперь, проходя из подводного жилища на работу, они встречали под водою многочисленных рабочих, которые медленно ходили в водолазных костюмах, напоминая фантастических марсиан. Рабочие собирали водоросли в небольшие тюки, связывали и прикрепляли к крюку на конце веревки, опускавшейся сверху. а Затем они дергали за веревку и водоросль поднималась на борт лодки или большой барки. Караван таких барок выводился в океан буксирным пароходом, который расставлял их одну за другой на протяжении нескольких километров. Барки становились на якорь и спускали лодки. Вечером, по окончании работы, нагруженные доверху барки вновь собирались буксирным пароходом и отводились к берегу, где их разгружали. Вся добыча поступала на завод. Такой способ добывания был более удобен, чем японский. Японцы не могли чисто косить водоросли своими примитивными баграми и шестами. После них ещё много водорослей оставалось на дне. Притом водоросли росли на глубине, которая превосходила длину шестов и были для них совершенно недоступны. Водолазы же могли спускаться на значительную глубину, добывая таким образом еще никем никогда не использованные богатства подводного мира. Но Ванюшку не удовлетворял и этот способ добывания водорослей водолазами вручную. Он мечтал о подводных косилках. Игузик обещал ему спроектировать их, когда наладит производство на химическом заводе. Когда Ванюшка поднимался с дна на поверхность, его всегда поражали шум и суета надводного мира. В воде гораздо тише. А здесь неистово кричат чайки, жужжит паровая лесопилка, перекликаются рабочие, стучат топорами, заготавливая пучки ветвей. Всё ещё первобытным способом, вручную. Ванюшка хотел бы механизировать всё, что только можно. Поймав Гузика, который возился в химической лаборатории над установкой перегонного куба, Ванюшка начал упрашивать его, чтобы тот поторопился с косилкой. «Будь другом, поспеши. И еще я просил тебя сделать заступ, который мог бы в граните ямки делать. Динамитом, чем хочешь, только чтобы скоро и хорошо. Еще! Подожди, куда же ты? И еще надо придумать машину, ветви рубить и вязать. Вручную мы далеко не уедем». Гузика отрывали другие рабочие. И Ванюшка, безнадёжно махнув рукой, крикнул на прощание. «Приходи хоть обеды к нам под воду! Тут с тобой поговорить не дадут!» «Ладно!» — отвечал Гузик и спешил в котельную. В тот день за обедом Гузик казался задумчивее обычного. Ванюшка убеждал его скорее изготовить механический заступ, а Гузик как будто не слыхал. Он ел морскую капусту, приготовленную Марфой Захаровной, и неопределённо мычал. После обеда Гузик коротко предложил всем мужчинам отправиться вместе с ним. «Зачем? Куда?» На эти вопросы он не дал никакого ответа. Эта таинственность заинтересовала Ванюшку. «Наверное, что-нибудь опять новое выкинет Гузик». Марфа Захаровна и Пунь остались дома хозяйничать, а мужчины, надев водолазные костюмы, Вышли из подводного жилища. День был сумрачный, и пришлось тотчас зажечь фонари. Гузик жестами показал, чтобы все стояли неподвижно и ждали его, а сам отправился за дом. Прошло несколько минут, и вдруг с другой стороны дома, откуда никто не ожидал, вспыхнул яркий свет. Ванюшка направил в ту же сторону свет своего фонаря и увидал необычайное зрелище. Гузик Выехал на каком-то странном экипаже. Полутракторе, полутанке. На гусеничном ходу. Ванюшка бросился к своему другу-изобретателю и начал осматривать экипаж. Да, это был подводный трактор. Заступ, о котором Ванюшка так долго мечтал. На машину были направлены все фонари, и Гузик начал демонстрацию. Он проехал мимо них и потом показал рукой позади себя. Трактор оставил в почве полосу углублений по пяти в ряд, идущих несколько в кость. Ванюшка пригляделся, как трактор роет ямы. Сзади машины виднелись пять металлических стержней, которые последовательно слева направо поднимались, опускались, захватывали пальцами-скребками куски земли и выбрасывали ее в сторону, оставляя в почве ровные, узкие и довольно глубокие ямы. Но это было еще не все. Гузик, сорвав подводные аплодисменты, уехал за дом и через некоторое время вернулся оттуда на той же машине, нагруженной пучками веток. Он проехал по целине, на этот раз трактор не только выкапывал ямки, но и садил в них пучки кустов. Это было великолепное зрелище. Гузик ездил по гладкой почве, и везде, где он проезжал, тотчас вырастал кустарник. «Браво!» — закричал Ванюшка. Но его никто не слыхал, кроме его самого. Тогда он подбежал к трактору, уселся рядом с Гузиком и начал аплодировать перед самым его лицом. Тот сразу не понял этого жеста и даже немного растерялся. А затем Ванюшка схватил слуховую трубку Гузика и крикнул «Молодец, Микола! На сделал, фут возьми! Теперь ты -то только придумай такой застук, чтобы гранит ковырять можно было!» Гузик махнул головой и пригласил всех следовать за ним. Ванюшка, имея в виду сопротивление подводной среды, не утерпел и уселся на трактор, который двигался довольно быстро. Он хорошо брался всякие неровности почвы и, как настоящий маленький танк, Бесстрашно нырял в ложбины и влезал на бугры. Ванюшке приходилось наклоняться вперёд, как при сильном ветре. Вот и ровное плато, лишённое водорослей. Маленькая подводная пустыня. Выход горной породы. Трактор быстро пробежал по каменистой почве и остановился. Металлические стержни руки поднялись, а на смену им из-под трактора выдвинулись пять буровов, которые начали быстро сверлить дыры в каменистой почве. Правда, эту быстроту нельзя было сравнить с быстротой копки ям. Там вся работа шла на ходу. А здесь же приходилось периодически останавливаться, сверлить камень и снова подвигаться вперёд на несколько десятков сантиметров, чтобы опять сделать остановку. Но всё же это был большой успех. Закончив опыты, все вернулись в подводное жилище. Ванюшка обнял и расцеловал Гусика. Но тут не был склонен к изъявлению нежных чувств. Отстранив от себя Ванюшку, он сказал. «Видишь, я сделал все, о чем ты просил меня. Но, пожалуй, мы сможем обойтись без сверления ям в граните. Это все кидорогонька стоит. Вот когда пустим в ход вторую электростанцию, тогда дело другое. У нас будет дешевая энергия». «А как же быть с подводными бесплодными каменистыми равнинами?» «Это тебе скажет Волков. Мы уже беседовали с ним», — ответил Гузик. Бесплодные равнины можно превратить в цветущие, если можно так выразиться, поля, иным способом, — ответил Волков. И «Есть вид водорослей, который в Японии называется фунори. Японцы разводят фунори как раз на каменистой почве таким образом. Они бросают на дно камни, преимущественно горные, так как горные камни более шероховатые, чем морские, обточенные уже водой. Этих камней с шероховатой поверхностью оказывается достаточно для того, чтобы задержать, закрепить споры фонори. И водоросли быстро начинают разрастаться на камнях. Набросать камней, пожалуй, будет дешевле, чем сверлить дыры. Впрочем, мы можем использовать оба способа. Во всяком случае, в пределах нашей досягаемости – а вернее в тех пределах, до которых простираются морские водоросли, мы не оставим ни одного сантиметра неиспользованным. Но в первую очередь мы будем эксплуатировать то, что, как говорится, лежит под руками. Ведь мы ещё не собираем и десятой части даже естественно растущих водорослей. Вот так вот возьми, Семён Алексеевич. Сколько же мы сможем заготовить водорослей? «Думаю, что через год-два мы обгоним американцев. Могу поручиться за то, что будем получать несколько миллионов долларов дохода в год. Но об этом мы еще успеем помечтать. А сейчас пойдем-ка с тобой, Ванюшка, на работу. Сегодня нам еще много надо пошагать».